«МИД. Кабинет Громыка». Логинов дождался Громыка в его приемной. «Когда Андрей Андреевич вошел, бросился его поздравлять. Только что Тас передал. Вы назначены первым заместителем председателя Совета Министров. Поздравляю». Громык равнодушно кивнул. «В практической жизни это ничего не меняет». Логинов зашел вслед за ним в кабинет и прикрыл за собой дверь. «Честно говоря, я ожидал иного назначения». «Почему-то я предполагал, что вам предложат пост председателя Президиума Верховного Совета». Громыко сказал без малейших эмоций. «Такое предложение было сделано». «И вы отказались?» Удивлению Логинова не было предела. Громыко с легкой улыбкой объяснил. «Я не сомневаюсь, что пройдет 2-3 месяца после моего назначения на пост председателя Президиума, как Юрий Владимирович крепко пожалеет о своем предложении». Этот пост очень скоро понадобится ему самому для ведения международных дел.